К этому времени Лысый спустился в порт и шел вдоль берега. По дороге, ведущей к порту от базы отдыха, с ревом промчался на своем мотоцикле пан Джонатан и о чем-то принялся расспрашивать рыбаков. Лысый прошел совсем рядом, но оба они не обратили друг на друга никакого внимания, не сделали ни малейшего подозрительного жеста. Яночка с Павликом добрались до автобусной остановки. Здесь у дороги припарковано было много машин. Осматривая их, брат с сестрой в то же время старались не упускать лысого из виду. Да и пан тоже. Вот последний закончил общаться с рыбаками, взревел мотором и помчался куда-то в направлении магазина. Лысый же покинул берег моря и по дороге направился к припаркованным машинам, то есть туда, где в настоящий момент находились юные детективы. «Сматываемся!» – встревожился Павлик. «Он сюда идет!» Яночка сказала. «Вроде бы я нашла его машину. Он там стоит, за той большой желтой. Бежим, по дороге глянем на номера, чтобы убедиться!» Стараясь сохранять безопасную дистанцию между собой и Лысым, брат с сестрой пятились прячась за машинами и все более приближаясь к магазину. А Лысый не спеша подошел к своей машине, действительно припаркованной за желтым Volkswagenом комби, сел в нее и сразу уехал. Выскочив на середину проезжей части шоссе, Павлик и Яночка глядели ему вслед. «Не верю я ему», — признался Павлик. «Начал он с того, что всю дорогу шел пешком. Сейчас на машине поехал. Но кто помешает проехать немного, оставить машину и сделать свое дело? Я бы за ним проследил. «Теперь уже поздно», – печально констатировала Яночка. «Он уже уехал. Хабр, конечно, нашел бы его, но пока найдет в лесу его следы, тот уже давно встретится с кем надо и передаст, что хотел. И мы не узнаем, с кем встретился, ведь хватит же у него ума посадить в машину своего сообщника. Я бы посадила». Тут им пришлось уйти с дороги, чтобы дать пройти двум рыбакам с ящиком рыбы. За ними шел третий. Когда все трое прошли мимо, брат с сестрой одновременно произнесли. «Тот самый!» «Если ты будешь повторять то же, что я говорю, мы никогда не договоримся», – рассердила Яночка. «Какой тот самый?» «Ты сама повторяешь за мной», – тоже рассердился Павлик. «Какой тот самый?» Тот, с которым Попрыгун в порту общался. Я тогда из-за мидии не слышала, о чём они говорили. Но знаю, его зовут Бронек. Точно. То есть не знаю, как его зовут, но тут в порту он тоже с ним говорил. Ну, помнишь, тогда, когда заявился этот с ушами? Может, это ему надо было что-то сообщить? Кто его знает? Ну, так что, последим за ним? Яночка посмотрела на магазин, потом опять окинула взглядом территорию порта и засомневалась. «Боюсь, сегодня уже поздно, и к тому же нам надо проследить за паном Джонатаном. Никак не пойму, что же он тут делает?» «Как это не поймешь? Что ты имеешь в виду? А вот оглянись!» С того места, где они стояли, хорошо просматривалась автобусная петля перед магазином. Там тоже парковались машины. «Пан Джонатан!» Уже который раз делал круг, объезжая петлю, и каждый раз останавливался перед одной и той же машиной большим фиатом темно-синего цвета. Это уже интересно. Сначала хозяин издали рассматривал заинтересовавшую его машину, потом слез с мотоцикла, поставил его на подножку, а сам подошел к фиату, заглянул внутрь, Обошел вокруг, подергал за все дверцы и замер перед капотом. «Ничего не понимаю», – вырвалось у Павлика. «Вот именно», – буркнула Яночка. «Фиат темно-синий тот самый», – в полголоса рассуждал Павлик, словно с этого расстояния пан Джонатан мог их услышать. «Номер, что ли, забыл?» «Может, он вообще ищет другой фиат другого человека?» – предположил Яночка. Похоже, машину уже нашел, а вот насчет человека посмотрим. Тем временем пан Джонатан перестал пялиться на капот синего Фиата, огляделся по сторонам и сделал непонятную вещь. Подняв подножку, ухватился за руль своего мотоцикла, протиснулся с ним сквозь вереницу припаркованных у обочины машин, затащил мотоцикл в какой-то куст, что рос у интересующего его Фиата, и сам спрятался под тем же кустом. Ни в коем случае, предостерегающе рявкнул Павлик, правильно поняв намерения сестры и ухватив ее за руку, пояснил: раз уж он сторожит, нас сразу заметит. Надо бы его сзади обойти. За торговым павильоном по ту сторону дороги, где прятался пан Джонатан, на небольшой заасфальтированной площадке стояли две машины с товарами и громоздилась целая гора пустых пластмассовых ящиков из-под бутылок. Вот где можно спрятаться. Осторожный Павлик выбрал безопасный, но чрезвычайно трудный путь по пересеченной местности на задах магазина. Пробирались через ямы и кучи мусора, какое-то зловонное болото у помойки, нагромождение старых ящиков из-под рыбы и дыру в загородке. Через нее вылезли, наконец, на площадку у магазина, и там спрятались за горой ящиков. Объект был на месте – но я явно терял терпение, крутился, то и дело менял положение тела, наверное, не очень удобно сидеть скорчившись под кустом, и даже время от времени вылезал из-под него. Вот, похоже, пан Джонатан принял какое-то решение, так как совсем вылез из укрытия, осмотрелся и бодро зашагал по дороге к лесу, продолжая время от времени осматриваться. Мотоцикл оставил, стало быть, вернется, прошептала Яночка. «Не мешало бы и нам взглянуть на номер машины», — внес предложение Павлик. «Зачем? Пока не знаю. Так, на всякий случай. Я бы сбегал, пока его нет». «Так сбегай!» Оглядевшись, пан Джонатан исчез за деревьями леса. Павлик выскочил из засады и бегом пустился к машине. Яночка оставалась на стреме, бдительно наблюдая за той частью леса, куда углубился их хозяин. Павлик скоро вернулся. «Ну что?» Не выдержала Яночка, потому что брат явно был чем-то потрясен, однако ни слова не произнес. «Знаешь, номер тот самый!» – признался сконфуженный Павлик. «Какой тот самый?» – не поняла сестра. «Номер тот самый!» – как автомат повторил Павлик. «Что ты заладил?» – рассердилась девочка. «Объясни толком!» «Лучше сама сходи и посмотри. Может, у меня какие галлюцинации или еще что?» Ни слова не говоря, Яночка пустилась к синему «Фиату», вернулась жутко взволнованная. «Тот самый», — подтвердила она. «Слушай, теперь я уже совсем ничего не понимаю. Ведь Лысый же уехал». Вот именно, уехал. На его машине были иностранные номера. А тут, на этом «Фиате», тот самый номер, наш, отечественный, который был на одной табличке Лысого с иностранными номерами, но по другую сторону. Ничего не понимаю». Ошеломленно, глядя друг на друга, Яночка с Павликом молчали. До того ошарашило их открытие, что даже спрятаться забыли. «Не перепутал?» – на всякий случай спросила Яночка. Павлик покачал головой. «Нет». Я записал правильно, если бы еще иностранный мог перепутать, но наш сразу запомнил, пока записывал, и теперь уверен, он. Да нет, не мог я перепутать, это исключено. В таком случае машин должно быть две штуки, сказала девочка после продолжительного раздумья. Интересно, двойные номера на них обеих, такие, что на одной стороне иностранный, а на другой наш, или только на одной машине двойные номера. Тогда неплохо знать, на какой именно. Подозрительно все это». «Еще как!» – подхватил Павлик. «Честные люди не занимались бы такими махинациями. Надо уточнить еще такой момент. Машины похожи одна на другую, как две капли воды. Или чем-нибудь отличаются. Для начала хорошенько запомним эту. Подожди, я еще раз бегаю, как следует рассмотрю». Солнце зашло, стало смеркаться. Яночка подозвала к себе собаку. Теперь ей трудно было бы заметить человеческую фигуру среди деревьев леса. А Хабр делал это с легкостью. Павлик все не возвращался. Сто лет прошло, пока он вернулся. «Ничего особенного в машине я не заметил», недовольно доложил он. «Машина как машины, Ни покорябанная, ни поцарапанная. Покрышки те же самые. Никаких особых примет. На счетчике 24 тысячи «Сто сорок два километра. Запиши цифру, может и пригодится», – посоветовала сестра. «И спрячься, как мы с Хабром. В любой момент может кто-нибудь появиться. Или пан Джонатан, или кто-то из владельцев машины». «Хорошо бы поторопились, скоро совсем стемнеет», – ворчал Павлик, залезая под куст, где уже прятались Яночка и Хабр. Ожидаемые лица появились внезапно и при весьма драматических обстоятельствах. Сначала деятели заметили черную фигуру человека, спускающуюся по склону горы. Вернее, о черной фигуре сообщил Хабр. Увидели же ее лишь тогда, когда она приблизилась к ним. Это оказался тот самый тип с глазками и крысиной мордой. Вот он приблизился к автобусной остановке, промелькнул между деревьями у магазина, вот показался из-за угла магазина, И тут вдруг появился пан Джонатан, он несся по склону горы, по нижней оконечности леса. Как он там появился, непонятно, ведь видели же, он шёл вверх по склону в лес. Тип с глазками заметил пан Джонатана, когда тот был уже недалеко от него, и сделал попытку сбежать. Из попытки ничего не получилось. Пан Джонатан с разбегу налетел на него, ухватил обеими руками за отвороты куртки и, прижав к углу между кирпичной стеной торгового павильона и горой ящиков, в ярости заорал. «Подлец! Негодяй, дрянь такая! Будешь водить меня за нос?» «Тихо, тише!» — умоляла крысиная морда, не делая попытки вырваться из крепких рук рыбака. «Зачем на всю округу орать?» Опомнившись, пан Джонатан принялся ругаться шепотом, зато стал подбирать более крепкие словечки и для придания словам весу время от времени стукал спиной негодяя о кирпичную стену. Как ни странно, его жертва по-прежнему не пыталась вырваться. Подобравшись поближе к месту действия, благо совсем стемнело, Павлик и Яночка могли слышать почти все, сказанное обеими участниками драматического действия. «Больше я ждать не намерен!» бешеным шепотом проинформировал пан Джонатан. «Куда запрятал ты такой сякой? Отдавай немедленно! Давно ведь нашел такой сякой! А ну, признавайся, что с этим сделал! Не Небось, продал, продажная тварь! Ну что крутишься, как вошь на сковородке рыбий потрох подонок! Спустил и денежки прикарманил, а я потом кровью! Ну ты у меня дождешься!» Красивая морды явно пытался покончить дело миром. «Ну чё разоряешься?» — пытался он образумить разбушевавшегося рыбака. «Ведь я всё, да я, да всё образуется, погоди!» «Что образуется? Что образуется?» — выходил из себя пан Джонатан. «Шакал паршивый! Гиена засру...» «Да разве я не вижу, как ты от меня прячешься? Да я тебе сейчас по стенке размажу, кости пересчитаю!» «Ну что вы так на меня?» — шепотом возмущался негодяй, всячески пытаясь смягчить гнев... «Нападающего! Да разве я отказываюсь платить? Все отдам, сколько вы потребуете! Не только деньги отдашь, но и то вернешь, или пеняй на себя! Пожалеешь, что мама на свет Божий родила! Уж сейчас за тобой прослежу, шагу ступить не дам! Деньги давай сейчас же! Немедленно, или я из себя все кишки вытрясу!» Негодяй заскулил. «Да что вы! Откуда у меня деньги?» Вот заплатят мне, я сразу вам отдам. Христом Богом клянусь, помереть мне на этом месте отдам. А мне обещали на днях вернуть, а вы еще показывать не хотели. И правильно дело, что не хотел показать. Я и донесу на тебя, дождешься ты, дрянь паршивая ты». Тут негодяй дернулся в сторону и с тревогой зашептал. «Тихо, менты!» Иван Джонатан непроизвольно оглянулся и, похоже, ослабил хватку, чем немедленно воспользовалась крысиная морда. Вырвавшись из рук рыбака, он, пригнувшись, юркнул куда-то в щель между ящиками, выскочил с другой стороны, галопом помчался к стоявшим на обочине дороги машинам и моментально оказался за рулем темно-синего «Фиата». Пан Джонатан в первый момент вроде бы хотел гнаться за ним, но выдержался, что-то промотал себе под нос и быстрым шагом направился к спрятанному мотоциклу. Когда он извлек транспортное средство, сел на него и пнул стартер, синий фиат был уже далеко. По всей видимости, пан Джонатан не собирался гнаться за ним, потому что без особой спешки поехал на своей машине в другую сторону, к лесу, а тот мчался к порту. Свидетели всего произошедшего Павлика и Яночка, находясь под впечатлением увиденного и услышанного, все еще стояли неподвижно за горой ящиков. И неизвестно, сколько бы еще стояли, если бы не хабр. Он вдруг чуть слышно тявкнул, заставив своих хозяев вернуться к действительности. Те обернулись и опять замерли. Рядом с ними, буквально в каком-то метре, стоял знакомый полицейский поручик. Видя, что дети не в состоянии ни слова произнести, поручик заговорил первым. «Предупреждаю, если вы и теперь заявите, что не слышали ни словечка, я вам не поверю. Я заметил вас издалека и, признаюсь, очень позавидовал. Будь я на вашем месте, уж я постарался бы ни словечка не пропустить из того, что здесь говорилось». К сожалению, говорилось шепотом. Мне с моего места ничего не было слышно. Мне надо знать, о чем эти двое говорили. Искренняя горечь поручика сделала совсем невыносимым и без того нелегкое положение брата и сестры. Уже при первой встрече оба испытали к нему симпатию. Очень бы хотелось действовать совместно с ним, помогать друг другу, но это было невозможно. Да, абсолютно невозможно. Шайка наверняка имела на них зуб. А Лысый точно знал, кто они такие. Об этом недвусмысленно свидетельствовал его поведение после того, как он убедился, что они за ним следят. Опять же, совершенно однозначной была ссора пана Джонатана с крысиной мордой или ушастым. Шайка втянула пана Джонатана в свое грязное дело, а теперь пытается от него избавиться, чтобы не платить ему за раскопки. Из ссоры, понятно, не оплатили работу. К тому же он подозревает их в том, что они спрятали от него то, что нашли во время раскопок. Впрочем, не исключено обмануть пана Джонатана пытается не главарь Шайки, а только эта крысиная морда, который в самом деле должен получить на днях зарплату за труды. Ведь брат с сестрой слышали собственными ушами разговор в лесу Лысого и Попрыгуна о возобновлении работ, прерванных на время по причине усиленной бдительности пограничной охраны. Все это в данный момент удалось выяснить. Более того, стала известна и махинация с двумя похожими автомашинами. Наверняка такие сведения очень бы пригодились милиции. Но дети не имели права ни слова ей сказать, ибо Шайка знала их тайну. — Да скажите хоть что-нибудь, — почти жалобно попросил поручик. «Будьте людьми, ведь вы же слышали, о чем эти двое говорили, правда?» А у Яночки в голове вертелось одно. Шайка приостановила свою преступную деятельность из-за того, что пограничники усилили бдительность. Пограничники же усилили бдительность, может, потому, что догадывались, кто-то нарушил государственную границу. Додумав до этого места, девочка, уже раскрывшая было рот, чтобы чистосердечно рассказать обо всем симпатичному милиционеру, опять его закрыла. Нет, пожалуй, лучше помолчать. Павлик тоже лихорадочно искал выход из создавшейся безвыходной, казалось бы, ситуации, хотя, в отличие от Яночки, он сразу понял, чрезвычайная обстановка на границе вызвана ими. Именно ими пограничники разыскивают неведомых нарушителей, то есть его и сестру пока на них не вышли и вряд ли выйдут. Ведь никто ничего не знает. Вот только лысый. А лысый расколется, если они начнут доносить о его шайке. Поручик нутром чувствовал. Дети молчат, потому что знают больше, чем сейчас услышали. И почему-то боятся рассказать ему. Ну да ладно, об этом после. Сейчас важно узнать, о чем говорили интересующие его личность. И поручик принялся давить на психику. Чувствую, вы чего-то боитесь. Так вот, обещаю, никто не узнает, что вы мне передали их разговор. А я не сомневаюсь, вы его хорошо слышали. Сейчас вам не удастся убедить меня, будто опять ничего не слышали и не видели. И учтите, я здесь на службе и официально вас спрашиваю. Отвечайте, слышали, о чем говорили эти двое? Яночка пошевелилась, превозмогая сковавшее ее оцепенение, и произнесла вдруг охрипшим голосом. «Ну, ясно. Слышали». Павлик подтвердил слова сестры кивком. Говорить он пока не мог. «Уф!» – с облегчением выдохнул поручик. «Слава Богу!» «Так о чем они говорили?» «Не они», – поправила Яночка представителя власти. «Один». «Один, считай, ничего не говорил». «Как это?» – не понял милиционер. «Ну, почти ничего». Яночка бросила на Павлика отчаянный взгляд. Павлик пришел на помощь сестре. «Тихо!» – тоже хриплым голосом прошипел он на поручика. И в ответ на его удивленный взгляд пояснил. «Тихо!» – так шипел тот, которого били и всю дорогу только и повторял. «Ну, тише же, не то вся округа услышит». «Вот как!» — с интересом произнес поручик. «Так и говорил. Тихо, не то вся округа услышит». «Так и говорил», — подтвердила Яночка. «И все еще в том же роде. Глупо поднимать шум. Зачем вы так?» и тому подобное. «Ну, хорошо. А второй что говорил?» А второй, знаю, ругался. «Как именно ругался?» Поручик добирался до сути. Дети не могли сказать ему, чего добивался пан Джонатан от Лысого, но не могли сказать и того, что ничего не слышали. И опять безнадежно молчали, лихорадочно думая, как поумнее ответить. «Так как же он ругался?» – настаивал на своем поручик. И Яночка осенила «нехорошими словами» твердой заявила девочка, глядя на представителя власти большими голубыми невинными глазами, и повторила, он ругался нехорошими, непечатными словами. А папа и мама не позволяют нам пользоваться такими словами, я не могу их произнести. Громко испустив облегченный вздох, Павлик с восхищением посмотрел на сестру. Такая тяжесть свалилась с плеч. «Да, она правду говорит», – подтвердил мальчик, – «правду, и мы так выражаться не можем». Какое счастье, что Яночка вспомнила о непечатных выражениях. Непечатные выражения разрядили обстановку. Это был прекрасный выход из трудного положения, радикальный и в то же время вполне дипломатичный. Теперь в трудном положении оказался представитель властей. Поручик вдруг понял – не имеет права требовать от невинных деток, чтобы они повторили ему грязные слова, которыми пользуются преступные элементы. Непедагогично это вообще нехорошо. Правильно поступают родители, запрещая своим детям пользоваться нецензурной лексикой. Настораживало только одно – явное удовлетворение и даже радость на лицах этих невинных деток и торжество в их голосах. Возможно, нашел поручик оправдания для детей. Это объясняется тем, что на сей раз они услышали уж слишком крепкие нецензурные выражения. Поручик пошел на попятный. Итак, вы утверждаете, что второй пользовался так называемыми нецензурными словами, пожелал убедиться он. А между этими нецензурными неужели ни одного нормального не вставлял? «Вставлял? Как же!» – сказала девочка, и в поручике вспыхнула угасшая была надежда. «Ты!» – кричал. И опять нехорошее слово. Надежда погасла. Поручик вдруг понял. Вряд ли он узнает что-нибудь конкретное. Вся сцена продолжалась считанные секунды. Он наблюдал ее издали, и из того, что видел, вполне можно было сделать вывод. Подозреваемые не только ссорились, но и чуть не подрались. Так что разговор вполне мог идти на повышенных. И расстались они внезапно. Кажется, один из них попросту сбежал. Обменялись парой ласковых и разбежались. Поручик сделал последнюю попытку. А из этих слов можете не говорить, каких именно вы не поняли, из-за чего эти двое ругались и поссорились только что или еще раньше. Сдается мне еще раньше, не очень уверенно сказал Яночка, стараясь понять, чем может им быть опасно правдивое показание по этому пункту. «Они как-то с самого начала не говорили никаких нормальных слов, а сразу принялись выражаться». Павлик тоже счел возможным приоткрыть правды. «И мне, сдается, они не очень любят друг друга. Вот такое создалось впечатление». Поручик задумался. Вспомнилось ему первое впечатление, которое произвели на него этот мальчик и девочка при первой встрече с ними. Вспомнилась сцена в порту. И он отчетливо понял, они что-то знают, что-то важное, но скрывают от него. И тогда скрывали. И вот теперь у них есть какая-то своя тайна. И каким-то боком эта их тайна тесно соприкасается с тем расследованием, которое он ведет уже давно и без особого успеха. И, откинув дипломатические приёмы, поставил вопрос в лоб. «Послушайте, а что, собственно, вы здесь делаете, в этой щели между ящиками?» «Да ничего». — сходу ответил Павлик. — Вот в этой щели мы, ну, ничегошеньки такого не делали. Просто проходили мимо. А они как раз в этом месте и строились. Мы не виноваты. И решились прятаться и переждать, — подхватила сообразительная Яночка. Видимо, они в нервах, драться собрались. Зачем соваться таким под горячую руку? Они сразу исцепились. ну, мы сразу и спрятались. Поручик понял, этих детишек голыми руками не возьмешь. Будь на их месте какой-нибудь взрослый, который стал свидетелем очень интересной для него сцены, он бы сумел заставить его заговорить, не стал бы церемониться. А тут дети. Ну как к ним поступиться? Ведь ясно же, не желают говорить, будут и дальше увиливать. Все, что удалось от них узнать, это факт, что эти двое интересующих его людей находятся, мягко говоря, в натянутых отношениях. А если точнее, так просто в состоянии войны друг с другом. Что ж, этот факт для поручика имел немаловажное значение. «Ну что ж, спасибо и за это», – проворчал он задумчиво и сказал. «Прошу вас, и впредь старайтесь подальше держаться от этих людей, которые так нехорошо выражаются. Серьезно вас предупреждаю, постарайтесь их избегать, и нечего вам в темноте шляться в опасных местах, забиваться в щели и под кусты. Да, да, я все видел». Понимаю, не хотите мне всего сказать. Ну, до да это вам решать. Мое же дело предупредить, чтобы держались подальше и от подозрительных людей, и от небезопасных для детей мест. Ведь есть столько угодно мест подходящих для таких воспитанных и вежливых деток, как вы. Пляж, спортивные площадки, скверы. А сейчас марш домой. А то еще снова встретится такой в нервах. Так он и обидеть вас может. «Считай, нам повезло», – говорил Павлик, когда они с Яночкой неторопливо шли по лесу в сторону дома. Отпустил, не стал больше душу выматывать. Уж очень он наблюдательный, этот поручик. Даже слишком, я бы сказал. «И слишком много знает», – задумчиво проговорила Яночка. «Заметил, он все время следит за этим с ушами. Наверное, знает, что он преступник, но арестовать не может. Наверное, нет достаточных оснований, доказательств нет». Начитанный Павлик подхватил. Или специально не арестовывает, следит за этим и надеется, что он его и на остальных бандитов выведет. Или дает время им разыскать документы на кладбище, а потом и захватит голубчиков с поличным. «А я думаю, о кладбище он не знает», – возразила сестра. «На кладбище никто не караулит, как думает пан Любанский, иначе Хабр сказал бы нам». «Вот и прекрасно», – обрадовался Павлик. Никто не лишит нас большой заслуги, огромной заслуги. Погоди, дай подумать. Выходит, он вывел его на пана Джонатана. Я говорю об ушастом. Поручик давно за ним следит. И теперь вот он вывел его на своего сообщника, пана Джонатана. И свободно мог вывести, скажем, на попрыгуна. Яночка остановилась, как вкопанная. Этот дурацкий допрос выбил из головы главное. Ведь мы так и не знаем, встречался ли ушастый с попрыгуном, а мог запросто. Вот все сидели в засаде здесь у магазина, ведь и в самом деле все торчали, и мы, и милиция, и даже пан Джонатан. Надо непременно узнать. Как узнаешь теперь? А хабр на что? Поздно уже. Если идти по следу, до завтра оставлять нельзя. Ничего, разве что на ужин опоздаем. Хабро пришлось несколько раз провести от магазина до места парковки темно-синего фиата, разъяснить, что дело был не в пане Джонатане, а в другом объекте с крысиной мордой. Определив для себя, за кем следить, Хабр уверенно пошел по следу ушастого.